Вы знаете Луи Мальстона, когда он делал на Западном фронте без перемен? То, боясь хозяев, которые имеют обыкновение ездить на съемки и давать советы, он распустил слух, что у него на съемках все время производятся взрывы и что это очень опасно для жизни. Хозяева испугались и оставили хитрого Мальстона в покое.